Глава третья. В сентябре 1862 года в жизни Толстого происходит событие, оказавшее огромное влияние на всю его последующую жизнь. Он женится на восемнадцатилетней девушке Софье Андреевне Берс. К браку Толстой всегда относился очень серьёзно. почти благоговейно и видел в нём очень важный акт жизни ещё в 1854 году он пишет брату Сергею с батареи около Севастополя одно беспокоит меня я четвёртый год живу без женского общества и могу совсем загрубеть и не быть способным к семейной жизни которую я так люблю В 1856 году он пишет одной девушке, бывшей некоторое время почти что его невестой. От этого-то я так боюсь брака, что слишком строго и серьёзно смотрю на это. Есть люди, которые о жениться думают. Ну, не удалось тут найти счастье. У меня ещё жизнь впереди. Эта мысль мне никогда не приходит. Я всё кладу на эту карту. Ежели я не найду совершенно счастья, то я погублю всё: свой талант, своё сердце, сопьюсь, картошником сделаюсь, красть буду, ежели не достанет, духу зарезаться. Кстати сказать, роман Толстого с этой барышней, Валерий Владимировной Арсеньевой, Недавно только после смерти Софьи Андреевны опубликованный производит очень для Толстого тяжёлое впечатление своей рассудочностью и неразвёрнутостью. Только-только ещё зарождается чувство. Обе стороны даже ещё не уверены вполне, любят ли они. А Толстой всё время настойчиво уж говорит о требованиях, которые он предъявляет к браку. рисует картины их будущей семейной жизни и тому подобное. Серенький роман этот интересен только как показатель силы, с какой у Толстой рвался к семейной жизни. Софья Андреевна для тогдашнего Толстого оказалась прямо идеальную женою и вполне осуществила в себе те требования, который Толстой предъявлял к семейной жизни. Красавица, светски воспитанная, что для тогдашнего Толстого являлось необходимым условием. Умелая, домовитая и энергичная хозяйка дома, всегда со связкой ключей на поясе. Патриархально-семейственная, всю жизнь свою кладущая в мужа и детей. Чуть не год за годом идут у них дети. И оба они только радуются на это. Между мужем и женой тут тонкое, своеобразное взаимодействие, взаимодействие мужского и женского, начал, которое обрисовано в Войне и мире в отношениях между Пьером и Наташей. После 7 лет супружества рассказывает Толстой Пьер чувствовал радостное, твёрдое сознание того, что он не дурной человек, и чувствовал он это потому, что он видел себя отражённым в своей жене. В себе он чувствовал всё хорошее и дурное, смешанным и затемнявшим одно другое, но на жене его отражалось только то, что было истинно хорошо. Всё не совсем хорошее было откинуто. И отражение это произошло не путём логической мысли, а другим, таинственным, непосредственным отражением. Софья Андреевна являлась неутомимой заботницей о Толстом и помощницей в его литературных работах. Она окружила его самым внимательным и нежным уходом, строго ревниво оберегала его покой и удобство во время работы переписывала его черновики которые он потом черкал и исправлял а она опять переписывала но участие её в творческой работе толстова не ограничивалось только такой внешней помощью вот таня я настоящая писательская жена пишет она В 1874 году своей сестре. Действительно, она была настоящую писательской женой. В чём достоинство такой писательской жены, истинной подруги и помощницы в творческой работе мужа-художника? Не просто в том, что она обладает тонким критическим чутьём и эстетическим вкусом, умением понять то, что хотел сказать художник, дело гораздо сложнее и тоньше. Бессознательным, интуитивным женским своим чутьем она чувствует саму душу художника мужа, сливается с нею и как бы сама живет душою в этой родной ей душе. Этим бессознательным своим чутьем художник Она безошибочно улавливает в работе своего друга всё фальшивое, слабое, неудавшееся. Ей не зачем доказывать, обосновывать своё мнение. Она может быть даже не сумеет этого. Но нужно ли и самому-то художнику доказывать себе, что такое-то место фальшиво или слабо? Раз он почувствовал это, Такая подруга жена художника является живым воплощением его собственной художественной совести. Это плохо, фальшиво. Почему? Не знаю, а только плохо, фальшиво. И такой умственно неубедительный довод убеждает художника, потому что она высказала только то, что ему говорила его собственная художественная совесть. Но что он хотел задушить, заглушить в себе из лени, из нежелания опять и опять перерабатывать неудавшиеся места? Сила и слабость такой подруги жены заключается в том, что она чувствует, что именно может и должен сделать не художник вообще, а именно он, данный художник Лев Николаевич, потому что с ним созвучна её душа. незаменимая помощница и вдохновительница для Толстого, она, наверное, только вредила бы своей помощью и мешала бы, например, Достоевскому. А умный друг мужчина, вроде Николая Николаевича Страхова, своими тонкими критическими замечаниями одинаково был бы полезен и Толстому, и Достоевскому. У женщины же дело не в уме, не в ее уме. малом умственном хозяйстве, которое Толстой ставит очень невысоко, а в могучей и огромной силе и рационального чувствования. В 1864 году во время работы над Войной и миром Толстой пишет Софье Андреевне: "Ты, глупая со своими неумственными интересами, мне сказала истинную правду". Всё историческое не клеится и идёт вяло. В 1878 году он пишет Фету. Прочтя ваше стихотворение, я сказал жене: "Стихотворение Фетта прелестно, но одно слово нехорошо". Она кормила и суетилась, но за чаем, успокоившись, взяла читать, и тотчас же указала на то слово, которая я считаю нехорошим. Как боги. 18 лет этой счастливой семейной жизни были для Толстого временем наиболее продуктивного художественного творчества. За этот период им написаны Война и мир и Анна Каренина, не говоря о многих мелких рассказах. Но колоссальная работа по созданию этих произведений берёт только небольшую часть сил Толстого. То и дело он отрывается от этой работы для неудержимо манящей его жизни во всех её проявлениях. К 1863 году он пишет Фету: "Я живу в мире столь далёком от литературы, Что получая такое письмо, как ваше, первое чувство моё удивление. Да кто же такой написал Казаков и Полекушку? Да и что рассуждать о них? Теперь, как писать? Я в юхванстве опять по уши. У меня пчёлы и овцы, и новый сад, и винокурня. В 1870 году он пишет в фету С утра до ночи учусь по-гречески. Я ничего не пишу, а только учусь. Невероятно и ни на что не похоже. А livre ouvert читаю Ксенофонта. Жду с нетерпением показать кому-нибудь этот фокус. Но как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь. Я убедился, что из всего истинно прекрасного, что произвело слово человеческое, Я до сих пор ничего не знал, как все. Не зная до того греческого языка, Толстой изучил его в 3 месяца. Свой фокус он показал в Москве профессору Леонтьеву. Тот не хотел верить в возможности такого быстрого изучения древнего языка и предложил почитать вместе с ним Аливер Увер. В трёх случаях между ними Произошло разногласие в переводе. После уяснения дела профессор признал мнение Льва Николаевича правильным. Но такой бешеный темп занятий греческим языком совершенно расстроил здоровье Толстого, и ему пришлось ехать в самарские степи лечиться кумысом. Опять всею головою Толстой уходит в школьное дело. Занимается в школе сам, приохочивает к занятиям Софью Андреевну. Пишет статьи о народном образовании, подвергает уничтожающей критике существующие методы народного обучения, изобретает свой способ обучения грамоте. Устраивает в Москве состязания с Московским комитетом грамотности. в сравнительных достоинствах своего метода и общепринятого звукового. Наново пишет учебники по всем предметам. «Я до одурения занимаюсь эти дни окончанием арифметики», сообщает он Страхову. «Вы будете смеяться надо мною, что я взялся не за свое дело, но мне кажется, что арифметика будет лучшая в книге». И тётушке своей графине А. А. Толстой он пишет: "Я опять в педагогике, как 14 лет тому назад. Пишу роман, но часто не могу оторваться от живых людей для воображаемых". И прибавляет, что о себе ему писать нечего, потому что счастливые народы не имеют истории. И всё-таки всего ему мало. этому ненасытному к жизни человеку жадными завидующими глазами смотрит всё время толстой на жизнь и всё старается захватить в ней ничего не упустить всё он переиспытал всё умеет всё знает и никак не будь не подделитански а основательно приехал в ясную поляну один француз беседуя стал с тем и графиней, на кругу перед домом француз подошел к реку, на котором упражнялись сыновья толстых, и проделал какой-то нехитрый тур. Вот это искусство вам, граф, уж, наверное, не знакомо. Любезно заискивающе обратился он к толстому. Лев Николаевич засмеялся и начал наглядно показывать французу как надо обращаться с реком. Француз только покачивал головой и восклицал на все лады «Ого, ага!» при виде, как чисто и отчетливо проделывал Лев Николаевич различные упражнения на руках. Умел ли Тургенев играть на фортепиано? Знал ли Достоевский древнееврейский язык? Пробовал ли Гончаров заниматься скульптурой? Играл ли Некрасов в шахматы? Ездил ли Чехов на велосипеде? Играл ли Короленко в лаун-теннис? Умел ли Фет вязать чулки? Вопросы странные и смешные. Какое отношение это имеет к упомянутым писателям? Может умели, может нет. А о Толстом заранее можно уверенно сказать: да. Всё это он пробовал, всё это умел. И относительно него эти вопросы не смешны. Я не знаю, умел ли Толстой вязать чулки, но я знаю, что даже неть бы Толстой проводил длинные зимние вечера в ясной поляне со старушкой няней Агафьей Михайловной. И просто нельзя представить себе, чтоб глядя, как она на его глазах вяжет чулки, он не захотел бы сейчас же все это понять и научиться делать сам. Детское что-то есть в той внимательной и радостной серьезности, с какую Толстой делает всякое дело. И совершенно с той уже серьезностью он способен жить чисто детскими радостями. Девушке-перепищице он уже 80-летним стариком говорит, А как мне хотелось вчера с вами прыгать с лестницы. Главное обидно было, что никто из вас не умел прыгнуть как следует. Надо прыгнуть и присесть немножко. И вот что он пишет в 1864 году же не: веселее всего, даже блан манже и шума и Николая Богдановича было вчерашний день то что мы с Таней и Петей при стройке повторяли всё: Саш, Са Купфермер Шмидт, стаккато, э таким голосом. Вы только представьте себе, взрослый, тридцатишестилетний человек, как раз в это время писавший Войну и мир, произведение всей глубины, которого и доселе ещё не в силах вскрыть критика Засел в пристройке с ребятами-подростками и, забавляясь гулкими отзвуками в радостном одушевлении, кричит с ребятами э таким голосом: "Саш, куп Фершмидт". Ощущение блаженной и творческой полноты этой красивой, гармонической жизни хорошо передаёт в своих детских воспоминаниях один из сыновей Толстого. Лев Львович. Мальчик смотрит в окно, как отец едет на прогулку. Я наблюдал, как отец садился верхом, как он собирал поводья в левую руку и ловким движением закидывал правую ногу за седло. Не успев вдеть ногу в стремя, он отъезжал от крыльца, увозя с собою на простор природы свои мысли и вдохновения». Я хорошо чувствовал тогда настроение отца и то, чем он жил и чем был счастлив. Он писал. День за днём он развёртывал из своего воображения бессмертную повесть, и ничто не мешало ему в этом, а напротив, всё содействовало. Он был счастлив, занятый своей любимой работой, потому что она легко удавалась ему. потому что он делал дело, которое прежде всего удовлетворяло его самого, потому что от жизни он в то время получил всё, что только мог и чего хотел. У него была жена, совершенно исключительная по достоинствам женщина, была куча здоровых детей, была слава, кругом его была русская природа и русский народ, который он привык любить. С детства больше всего на свете. Маленький Лёва лежит вечером в постели и думает. Из залы доносятся тихие аккорды. Отец сидит за фортепиано, обдумывая на завтра свой роман и тихо играет. Умелённый, я засыпаю под эти звуки, чтоб проснуться завтра для нового счастливого дня. Я безотчётно чувствовал в те годы, что целое море счастья было разлито вокруг моей детской жизни. Я не понимал тогда, что этим морем, этим великим океаном была жизнь моего отца. Действительно, счастье было полное. Трудно представить, чего же не хватало для ещё большей полноты этого счастья. И сбылось то, о чём Толстой мечтал в юности. Мне хотелось, чтобы меня все знали и любили, мне хотелось сказать своё имя и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь. Так оно и случилось. Стоило Толстому появиться в каком-нибудь собрании, и все именно бывали поражены этим известием, Готовы были обступить его и восторженно благодарить. Самые знаменитые люди за счастье считали послужить Толстому своим талантом. Однажды Толстой по случайным причинам не смог попасть на концерт приехавшего в Москву Антона Рубинштейна и был этим очень огорчён. Антон Рубинштейн узнал про это, Приехал сам к Толстому и целый вечер играл ему. Толстой заинтересовался музыкой у Чайковского. И Чайковский, польщённый по его словам, как никогда в жизни специально для одного Толстого устраивает в консерватории концерт из своих произведений. Исполнители в этот вечер, пишет Чайковский, играли как никогда. Видно было, что играя так удивительно хорошо, они старались для очень любимого и дорогого человека. Ко всему этому жизни Толстого отнюдь не была узкой эгоистической. Беды, которые попадались ему на глаза, вызывали в нём горячий сочувственный отклик и потребность сейчас же вмешаться, действовать. В 1866 году рядовой Шибунин, солдат, расположенного близ Ясной Поляны полка, дал пощёчину своему ротному командиру, изводившему его несправедливыми придирками. Солдат был предан военно-полевому суду. Толстой выступил его защитником, сказал на суде горячую речь, но, конечно, ничего не добился. Шибунин был приговорён к смертной казни и расстрелян. В 1873 году Толстой проводил лето в Самарской губернии. После нескольких недородных годов губернию поразил полный неурожай. Надвигался голод. Между тем, не только никто в центре не знал об этом, но даже местная администрация не знала или не хотела знать. Толстой поднял шум в газетах, ярко обрисовал надвигающуюся беду, страстно звал на помощь, и посыпались пожертвования, всюду образовались комитеты помощи голодающим.